этого путешествия. А звери будут ее слушать, затаив дыхание. Вот и мы сейчас приступаем к этой истории. Когда дома Ашби остались позади, а дорога запетляла по лесу, доктор облегченно вздохнул. Наверняка Хиггинс с Блоссомом Обратились в полицию и обещали награду за поимку Софии. И, конечно, теперь любой полицейский, завидевший человека с тюленем, схватил бы их, не раздумывая. Но, слава богу, они уже шли по лесу. А в лесу, как известно, полицейские не водятся. София пыхтела, как чайник на огне, с трудом переставляла ласты по каменистой дороге. Пора было подумать об отдыхе. Однако устраиваться на привал на обочине доктор не отваживался. Поэтому он свернул на лесную тропинку, которая через несколько минут вывела его на небольшую поросшую травой лужайку, закрытую со всех сторон кустами. Здесь можно было не опасаться встречи с людьми. В худшем случае сюда могли забрести ребята, собирающие ягоды. Софи с трудом перевела дыхание и растянулась среди зарослей ежевики. «О, как же я устал! Простонала она. «Мы, телени, не привыкли к пешим прогулкам. Еще далеко...» Очень далеко грустно покачал головой доктор. «Мы не прошли еще и сотой части пути». «О, так мало! Я думаю, нам лучше поискать реку». Ох, реки всегда впадают в море. А вода для меня все равно, что гладкая дорога для лошади. Пешком мне до моря. Не добраться я заболел и умру. Конечно, ты права, Согласился доктор, но где искать реку? Здешние места мне не знакомы. Ох, голова моя стыдовая. Как же я не догадался прихватить с собой каждого. А обращаться к прохожим я побаиваюсь. Я ведь сказал всем, что уехал по личным делам. «А вы обратитесь к животным, лучше всего к тем, кто живет в воде», подсказала Софи. «Замечательно придумано», воскликнул доктор. «Спрошу-ка я у выдры». «Выдры, Софи?» «Я с вами в дальнем родстве. Оставайся здесь, отдыхай, а я пойду на поиски». Доктор... Вернулся лишь к полуночи и с таким треском продирался сквозь заросли, что разбудил уснувшую Софию. В руках доктор держал небольшого зверька. Тот игриво изогнул спину и с любопытством посмотрел на Софию. «Какая она огромная!» доктор", — запищала Авайдра. «А вы говорили мне, что мы родственники. Так она и есть. Только ты охотишься в реках, а она в море. Но у нее вовсе нет лап, а только ласты все еще сомневалась в потому что тюленией называют ластоногими», — отвечал доктор. «Подойди к ней поближе, она тебя не укусит». Выдра спрыгнула на землю, с опаской подошла к тюленихе и вежливо обратилась к ней. «Здравствуйте. Как поживаете?» «Благодарю». Не менее вежливо ответила тюлениха превосходно. «Вот только я умираю от голода». «Я могла бы принести тебе карпа», — предложила Выдри. «Ой, любую рыбу, хоть без бескоря», — взмолилась Софи. «Погоди немножко, и скоро вернусь», — головы Выдри и исчезла в кустах. Скоро она вернулась с огромным зеркальным карпом в зубах и положила его на траву перед Софи. Тюлениха тут же проглотила рыбу и облизнулась. Послушая, обратился доктор к Выдри. Нам надо поскорее добраться до моря. Софи считает, что нам лучше всего путешествовать по воде. Конечно, она права, задумчиво ответила выдра. Но я не знаю вблизи ни одной реки. Здесь есть несколько прудов. Рыбы в них не так уж много, но мне одной хватает. Куда же нам податься, спросил доктор домоседку выдру. Он был явно растерян. Не знаю, что мы посоветовать, ответила та. Я здесь родилась и никогда не путешествовала. Спросите у диких уток...